Глава 12 Цыганки знают все. Не успела Ксения произнести последнее слово, как с грохотом распахнулась вагонная дверь, и из тамбура в салон электрички ввалилась старая толстая цыганка с седыми патлами, выбивающимися из-под невероятно цветастой шали с кистями. На ней были как минимум три надетые одна на другую разноцветные юбки. Куртка Норд. На плече ее висела спортивная сумка «Адидас», а на ногах красовались навороченные кроссовки той же фирмы. сработала вздрогнула Сыромятникова и криво улыбнулась. «И без зеркала со свечами, а ты говоришь, бред я несу!» Цыганка чуть постояла в начале вагона, цепким взглядом оглядела редких пассажиров и прямым ходом направилась к девчонкам, прижавшимся друг к другу от страха и неожиданности. «Чего грусти им, красавицы!» Растянув в улыбке полный золотых зубов рот, спросила она – И так тяжело плюхнулась на сиденье, что оно жалобно пискнуло под ней, а потом даже хрюкнуло. Вид у цыганки был такой, будто бы она спросила это просто так, для порядка, а на самом деле очень хорошо знала ответ. Девочки, естественно, не проронили ни слова. «Вот ты, зелененька!» – показала она коричневым пальцем с искрящимся перстнем на Ксению. «Дай ручку, погадаю. Все скажу, что было, что будет. У меня нет денег». Буркнула Ксения, для надежности спрятала руку в карман куртки и добавила. «Я и так хорошо знаю, что было, и даже что будет, догадываюсь. Хорошего, например, на сегодняшний день не ожидается». «Без денег нельзя!» – проигнорировала ее последние слова цыганка. «За всегда платят! Неясно, что ли? Вас никто и не просит гадать!» – огрызнулась Золотарева. Сырометникова порылась в кармане, достала несколько рублей и сунула цыганке. «Вот это все, что есть. Возьмите отстаньте от нас, пожалуйста», – попросила она. Старуха побренчала мелочью, оценивая на вес полученную сумму, и заявила. «Да, брат девка, но толсто. худеть надо. Нынче мужик не тот пошел. Удобу ему подавай, и ноги, чтобы от зубов». «Она не толстая», – почему-то вступила за сыромятникову Ксения. «Неужели не видно? У нее просто кость такая широкая». «Да-ка я про то!» — хохотнула цыганка и полюбовалась своими многочисленными перстнями, унизывающими почти все ее скрюченные пальцы. «А тебе, зелененька, и без денег скажу, что дура ты!» «Я и сама знаю!» — не обиделась Ксения. «А того ты не знаешь, что тебе лишь руку протянуть, и радость большая будет. Только ведь ты не протянешь! Ой, не протянешь!» Электричка затормозила. Цыганка продолжая бормотать «Ой, не протянешь!» мгновенно стартовала с места и спортивным шагом чемпионки Олимпийских игр двинулась к выходу. Вскоре зашипели, открывшись, а потом закрывшись двери. Вагон качнулся и поплыл мимо безлюдного перона. Ксения выглянула в окно, встретилась с пронзительным взглядом старухи, отшатнулась и, привалившись щекой к стене вагона, надолго задумалась. Ирке Сырку тоже довольно долго говорить не хотелось, Но первая, конечно, отошла от раздумий все же Сарамятникова. Она весьма чувствительно пихнула Ксению в бок и спросила. «Слышь, Золотарева, как ты думаешь, что она имела в виду?» «По-моему, она очень четко сказала, что я дура. Разве ты не слышала?» «Это-то ясно. А вот про руку что-то, про радость какую-то, я не поняла. Ну как же, я сначала не протяну зачем-то нужным руку». А потом, очевидно, протяну ноги, и тебе, Сыромятникова, от этого большая радость будет. Издеваешься, да? При меня-то что сказала? Ишь, худеть надо. А как тут похудеешь, если конституция такая? Тут что хочешь, делай, а не похудеешь. Знаешь, Ирка, я, кажется, могу тебе помочь. Да ну! Сырок недоверчиво покосилась на Ксению. Точно. Моя старшая сестра Таня фитнес преподает в нашем спортивном комплексе. Хочешь, запишемся в ее группу? Тебе-то зачем? На тебя, Дуню, летишь. Для здоровья, Ирка. Меня Татьяна давно звала, а мне все как-то недосуг было, да и, честно говоря, лень. А может, она меня не возьмет? Со мной возьмет. Замолвлю за тебя словечко, так и быть. И ты хочешь сказать, что так вот, бескорыстно, после всего, после журнала поведешь меня фигуру исправлять. Не верю. И правильно делаешь. Я очень корыстная. И в чем же твоя корысть? Я не откажусь от твоего любимого Григорьева, Ирка. Как же так? А как же Германович? Германович никак. Вернее, как хочет, но без меня. А Сергей? Пусть он сам одну из нас выберет. Ну, сказанула. И так ясно, что выберет тебя. Он ведь уже выбрал. А ты слышала, что цыганка сказала? Не заладится у меня что-то, Ирка. Не заладится. Рука какая-то не даст. «А тебе мы, фитнесом, такую фигуру отгрохаем! Сам Леонардо Ди Каприо из Голливуда прикатит на тебя посмотреть! Честное слово!» «Да ладно!» – довольно улыбнулась Ирка Сырок, и ее тревожные щеки покрылись красно-кирпичным румянцем. Изюминки глаз опять скрылись в их сладких сливочных складках. Глазированная коричневая челка качнулась над лбом в такт рывку электрички. «Ой, смотри, подъезжаем!» – Ксения вскочила с сиденья, И не хуже стремительной золотозубой цыганки в кроссовках фирмы «Адидас» понеслась к выходу. Мотоциклист, который перестал быть таковым по причине изъятого мотоцикла, второй день сидел дома под арестом и, к изумлению отца, совсем не просился на волю. Сережа Григорьев на волю не хотел. Более того, он ее боялся. Он не представлял, как теперь встретиться с Ксю. Чтобы глазированный сырок согласилась выручить Золотареву с дачи, пришлось многое ей рассказать. А болтуха Ирка наверняка все выложила Ксении. Просить Сыромятникову что-нибудь скрыть было бесполезно. Сколько себя, столько Сережа помнил и Ирку. Она всегда была круглой, нескладной и очень говорливой. Она опекала его с детского сада, и отвязаться от нее не было никакой возможности. И если до восьмого класса она была просто смешной подружкой, то теперь ежедневно донимала его своей самозабвенной любовью. Весь класс потешался над ней, но впечатления на нее это никакого не производило. Она при всем честном народе могла выложить перед ним на парту сладкий пирожок или поправить ему шарф в школьном гардеробе. Злиться на нее он уже перестал, потому что толку от этого не было ни на грош. Когда Ирка заметила, что ему нравится Резцова, то самоотверженно начала помогать. рассказывала, что Дианка любит, советовала, как ей понравится. Когда он спросил ее, зачем она так старается, Сыромятникова совершенно обескуражила его своим ответом. Она сказала, что для нее важно, чтобы ему было хорошо, и что, может быть, когда-нибудь он это оценит. И вот получается, что на данный момент оценка произошла опять не в пользу детсадовской подружки. Сейчас Сергей жалел Ирку больше, чем когда-нибудь, потому что уже месяца два находился в ее шкуре. Он делал то, что нравилось Ксении Золотаревой, лишь бы той было хорошо. Надежды, что она это оценит, тоже не было никакой. Ей нравится Германович. Стас нравится почти всем девчонкам. Исключение составляют Ирка, что понятно, и Диана Резцова. Как ни странно, в последнее время охотница вдруг стала проявлять к нему интерес. Еще немного, и он, Сережа Григорьев, пригласил бы Диану в клуб на дискотеку или просто прогуляться. И вдруг... Появляется Ксю, и класс оказывается втянут в хитросплетение интриг. Брошка ненавидит Золотареву за Германовича, Резцова за него, Сергея, а бедная Сыромятникова вообще потеряла всякую ориентацию в пространстве и мечется в круге, очерченном перечисленными товарищами. Ну что ж, скоро кое-что встанет на свои места. Сказка про ночного мотоциклиста закончилась. Он снова станет свободен. Для Ирки или для Дианы. Но как же это грустно! Как же здорово было носиться по вечерним улицам с Ксю на мотоцикле! Как же она нравится ему! И фиолетовая, и даже так глупо вымазанная зеленкой! Мама так плакала, когда дочь наконец явилась домой, что Ксении стало очень стыдно и очень дискомфортно. Размазывая слезы, мама утверждала, что зеленый цвет волос ее больше совершенно не пугает. Она теперь видит, что он действительно абсолютно точно попадает в тон любимому свитеру Ксении. А если Ксения захочет, чтобы ее волосы безупречно смотрелись и на фоне цеплячьей футболки с красной надписью «Стоп», то она, мама, сама купит ей нужную краску за любую цену и даже поможет покраситься. Только пусть Ксения никогда больше никуда не пропадает. Тем более, что папа обещал подарить ей в полное владение свой патронтаж. И даже кобуру к нему, только, конечно, пустую. В ней очень удобно будет носить носовой платок, ключи от дома и даже некоторое минимальное необходимое количество косметики. В конце маминого душераздирающего монолога Ксения рухнула перед ней на пол и обняла ее за колени. Обе они зарыдали на два голоса, приникнув друг к другу головами и смешав в едином душевном порыве экстремальную зелень волос с мышиной нейтральностью. Когда обе, наконец, выдохлись и слезы естественным образом закончились, Ксения спросила. «Мам, а ты веришь цыганкам?» «В каком смысле?» – насторожилась мама. «В прямом. Они же гадают, будущее предсказывают». «Брось! Они всем предсказывают одно и то же. Казенный дом, дальнюю дорогу. И все?» «Нет, конечно. Они отличные психологи. Видят, что женщина в тоске. Значит, скорее всего, у нее несчастная любовь». Тут же пророчит ей счастье в личной жизни. А женщине только того и надо, чтобы кто-нибудь ей посочувствовал и веру в лучшее будущее вселил. За это никаких денег не жалко. Бывает же не только несчастная любовь, а и другие неприятности. Цыганка так тебя разговорит, что и сама не заметишь, как все ей расскажешь, а потом будешь удивляться, как это она обо всем догадалась. Мама вдруг опомнилась и с тревогой посмотрела на дочь. «Ксения, ты что с цыганками связалась? Этого еще не хватало». Ничего и не связывалось. Так, ехала рядом с одной в электричке. «Ксения, нельзя ездить с цыганками рядом. Облапошат и не заметишь. Чего меня облапошивать? У меня ни денег нет, ни золота. Я думаю, их не заинтересуют мои украшения». И она кивнула на Тёмкин подарок – кожаный браслет с кистями, сделанный из старой сумки его мамаши. «Она тебе что-нибудь сказала?» «Сказала». Мама охнула и замахала руками. «Не верь!» «Слышишь, не верь ни единому слову!» «Не бойся ты так, мамуля!» Ксения поцеловала маму в щеку. «Ничего плохого она не делала. Она мне, наоборот, какую-то радость предсказала и, похоже, боялась, что я мимо нее пройду. Все равно не верь, доченька!» «Ну их, цыганок!»